Издательство Миф издательство Миф представляет Представляет Издательство Миф представляет Лиза Аливера Не сомневайся в себе. Как перестать думать, со мной что-то не так и изменить сценарий своей жизни. Перевод с английского Елизавета Пономарёвой. Читает Людмила Шаулина. посвящается всем, вставшим на сложный, но прекрасный путь к своему истинному «я». Часть первая. Честность. Моя история и ваша история. В 1987 году, в День матери, когда мне было всего несколько часов от роду, меня завернули в синее одеяло и оставили у скалы неподалеку от Мьюирского леса в Северной Калифорнии. При мне не было никаких свидетельств того, откуда я взялась. Меня обнаружили мужчина и женщина, которые вышли понаблюдать за птицами со своим маленьким ребёнком. Они вызвали скорую помощь, которая и доставила меня в ближайший приёмный покой. Я была здоровой, без каких бы то ни было повреждений, я с рени считать солнечного ожога. Спустя 2 дня другая пара, позже они официально стали моими родителями, забрала меня домой. Я росла, зная, что меня удочерили. Позже мне рассказали, что меня выбросили. Хотя у меня были любящие приёмные родители, это знание причинило мне много боли. Я не хотела её никому показывать. Эту боль я игнорировала десятилетиями. Много лет я мечтала понять, откуда я взялась. Отсутствие информации о родной семье порой становилось мучительным. Я ненавидела, когда в школе мне давали задание нарисовать семейное древо. Я терпеть не могла, когда мне говорили, что я похожа на кого-то из родителей. Я не выносила рассказы под рук о том, что они унаследовали от своих родственников. Но больше всего я ненавидела себя за то, что я это ненавижу. Мне говорили, что я должна чувствовать себя счастливой, благодарной, удачливой. Но очень часто я ощущала себя просто грустной. Я искала свои черты в незнакомках и часто задавалась вопросом, кем была моя родная мать и почему она бросила меня в лесу. Я пыталась вообразить её себе где-то там. Я рассматривала незнакомых женщин с тёмными волосами и голубыми глазами, похожими на мои, думая, а может, это она? Сама того не осознавая, я сформировала глубочайшую убеждённость в том, что во мне чего-то не хватает. Со мной что-то не так. А с чего бы еще меня бросили умирать в лесу? Чтобы ответить на этот вопрос, я стала рассказывать себе такую историю. Меня никогда не полюбят и не примут такой, какая я есть, потому что во мне чего-то не хватает. История не была правдивой, но соответствовала ощущениям, которые глубоко меня тревожили. Она позволяла мне жить дальше с чувством контроля над событием, на которое я не могла повлиять. Звучит жестоко, но мне казалось, что это единственный возможный вариант. Я проживала эту историю годами. Она пронизала каждый аспект моего существования. Я не верила, что смогу когда-то стать собой, поскольку с самого начала была никому не нужна. Я старалась избегать способов это изменить. Я опасалась заводить новых друзей, боялась, что они как-то поймут, со мной что-то не так. Я старалась это исправить. Я стремилась стать особенной, как можно более талантливой, уникальной и умной, думая, что это сделает меня достойной. В 14 лет я оказалась на грани суицида, и только тогда, с помощью терапии и упражнений, начала наконец исследовать свой жизненный сценарий и его влияние на моё самовосприятие, на мои отношения с собой и другими. Этот процесс потрясал и пугал. Я не была уверена, что мой сценарий можно изменить. Меня этому не учили. Об этом не говорили, когда я росла, и я понятия не имела, что это возможно. Но мне стало ясно, что я должна оспорить мою историю, исследовать её и переписать, если хочу получить шанс на полноценную жизнь. Я посещала психолога много недель и начала размышлять о своих убеждениях и истории, которая за ними скрывалась. Терапевт, которая со мной работала, специализировалась на проблемах приёмных детей. И мне не пришлось много говорить, чтобы она поняла, какую боль я испытывала. Она видела меня насквозь. Я понимала это. Ведь та тяжесть в груди, которую я как будто ощущала всегда, немного ослабела, когда я была в её кабинете. Я помню, как она сказала: Многие приёмные дети так себя чувствуют. Многие приёмные дети верят, что в них чего-то не хватало и вечно будет не хватать. Вы не одиноки, и чувствовать себя так нормально. Мы постепенно сможем это преодолеть. Я ощутила невероятно глубокое облегчение, узнав, что я не одна. Я никогда не общалась с другими приёмными детьми, и эта информация дала мне чувство причастности, пусть и к людям, с которыми я никогда не встречалась. Момент, когда я поделилась своей правдой с терапевтом, стал катализатором, позволившим мне исследовать мою историю. Я никогда не облекала её в слова. Получив возможность выразить то, что я носила в себе, я обнаружила ясность. Возможность честно и открыто говорить о моей истории, которую я раньше держала в тайне, освобождала. Этот опыт направил меня на путь исцеления и роста, который был не просты и продолжается всю мою жизнь. Но в итоге он показал мне, что я обладаю куда большей властью над моей жизнью, чем я всегда считала, как и все мы. У меня много ролей, и одна из них роль терапевта, который помогает клиентам распутывать их истории. Я не всегда думала, что буду предлагать людям то, в чём когда-то нуждалась сама. Изучая, как другие терапевты помогают людям раскрывать их истории, я поняла, что я столь долго чувствовала Все эти специалисты дали мне шанс изучить происходящее внутри меня, а позже и в жизни моих клиентов. Среди них такие ученые, как профессор Брене Браун, совершившая революцию в исследовании смелости, уязвимости, эмпатии, стыда и, что особенно важно для нас, в присвоении своих историй. А еще Тара Брах, психолог, которая научила меня тому, что она называет «радикальным принятием». Согласно этой концепции, поиск принятия позволяет нам вернуться к своему истинному я. Среди них и такие люди, как Карл Роджерс, психолог, один из основателей гуманистической психологии, который напомнил нам, что мы уже достаточно хороши. А также Пэм и Чёрдан, Мэри Оливер Бел Хукс, Гленнн Дойл, Шэрон Зальцберг, Шэрил Стрейт, Ирвин Ялом, Элизабет Гилберт и Рик Хенсон. писатели и мыслители, которые по-разному повлияли на мою жизнь и работу. Упомянуи несколько направлений исследований: нарративную терапию, которая помогает рассматривать проблемы вовне вместо того, чтобы считать проблемы из себя; системную семейную терапию с субличностями, позволяющую изучать и исцелять разные части личности, живущие внутри нас; терапию, основанную на осознанности, которая учит присутствию и безоценочной осознанности. Терапия, основанная на сострадании, побуждает нас испытывать сострадание к себе и другим. Методика семейных систем демонстрирует, как на нас влияют семья и происхождение. Терапия принятия и ответственности исследует принятие, осознанность и эмоциональную гибкость. Все эти духовные учителя, творческие личности, лидеры и методы исцеления помогли мне сформировать мой взгляд на себя и моё мировоззрение. Благодаря своей работе я поняла, что придумала свою историю не просто так. Я сформировала убеждение о том, что недостаточно хороша, чтобы придать смысл происходящему со мной. Поскольку у меня не было нужных мне ответов, я их придумала. То же происходит и с моими клиентами. Легко забыть о том, что наши сценарии отчасти помогают нам, пусть и приносят проблемы. Интерес к тому, что даёт мне моя история, как бы болезненно это ни было, позволил мне понять, почему я её проживаю. Это стало началом моего пути к исцелению. Клиенты часто обнаруживают, что их путь начинается там же. Я написала эту аудиокнигу, чтобы и вы могли начать и продолжить свой путь. Словарное определение исцеление процесс восстановления целостности или здоровья. Мы понимаем, что это значит в физическом смысле, когда речь идёт о выздоровлении после болезни или травмы, но это применимо и к нашему эмоциональному здоровью. Мне бросается в глаза слово процесс. Я хорошо поняла на своём опыте, как важно помнить о том, что исцеление это процесс, ведь и я переживала взлёты и падения на пути к новой жизни. У исцеления нет конечной точки. есть лишь приливы и отливы, которые мы постоянно ощущаем. Увы, в нашей культуре к нему слишком часто относятся как к простой задаче, которую можно быстро решить и вычеркнуть из списка дел. Печальная правда в том, что исцеление любого рода не происходит за ночь. Это неоднократное переживание, оно нелинейно, его невозможно завершить полностью. Исцеление не означает исправление, оправление, стирание или отмену. Это интеграция болезненных частей нашей истории, позволяющая стать более цельными, полными версиями себя. Оно означает, что мы сможем принять нашу историю, но не позволим ей поглотить себя. Прекрасная правда в том, что исцеление всегда нам доступно, и это всегда процесс, а значит, оно всегда возможно. Я выяснила это благодаря исследованию моей истории и наблюдению за историями моих клиентов. Наши сценарии, опыт, который мы получили, убеждения, которые сформировали, сюжеты, которые сочинили в ответ на этот опыт и убеждения, влияют на нас во многих аспектах. Они влияют на наше чувство собственного я и наши отношения, на то, какой выбор мы делаем и как заботимся о себе. Они влияют на призму, через которую мы рассматриваем мир, и на то, как мы себя в нём проявляем. Они влияют на нас множеством способов, и мы даже этого не понимаем, пока не присматриваемся повнимательнее. Именно поэтому так важно их исследовать. Хотя мы рассказываем себе очень много историй, я заметила, что у нас, как правило, есть одна или две самые громкие. Когда мы размышляем об этих громких историях, то часто можем проследить их происхождение до определенного события или конкретного момента в период нашего взросления. Когда я думаю о своем опыте, большая его часть сводится к выводам, которые я сделала из того, что меня бросили и удочерили. Ребенком я фантазировала, что никому не нужна, всеми брошена и должна быть как можно ближе к идеалу, чтобы меня полюбили, Всё сводилось к вере в то, что я недостаточно хороша. На своём опыте я убедилась, что истории других людей часто вырастают из аналогичной предпосылки. Многие решили, что они недостаточно хороши, что почему-то не должны изменить часть себя или действовать так, чтобы их любили, слышали и видели, понимали и принимали. Я предполагаю, что убеждённость в собственной неполноценности из числа коренных коренное или глубинное убеждение центральная идея, которая влияет на то, как мы относимся к себе и миру. Именно из него вытекают наше самовосприятие, история о том, кто мы есть, формируется наш способ пребывания в мире. Есть много вариантов поведения, которые вырастают из коренного убеждения. Кто-то, например, начинает всем угождать, чтобы чувствовать себя хорошим, а кто-то отрицает свои потребности, чтобы заслужить любовь. Неважно, как это выглядит в вашем контексте, результат одинаков. Всё вырастает из корня. Если в наших корнях таится порицание или отрицание, процветать сложно. Когда мы исследуем наши сценарии, мы сможем разобраться, что из них выросло. или не выросло. Если наши корни недостаточно сильны и здоровы, мы не способны развиваться. Если же они достаточно крепкие, чтобы пережить шторм, то мы можем процветать. Вот почему важно изучать свою историю. Она прольёт свет на то, что долго было скрыто, и позволит узнать, откуда взялись наши мысли, убеждения и свойственное нам поведение. И тогда мы сможем выбрать, что удобрить. а чему дать усохнуть. Нас не учат задумываться и разбираться в том, правдивы ли наши истории или что ещё важнее, полезны ли они на самом деле. Работая с клиентами, я заметила, что этот вопрос становится для них открытием. Наблюдение за тем, как люди исследуют, почему думают так или иначе, чувствуют так или иначе, взаимодействуют с другими так или иначе, и как они пришли к своим сценариям, производит невероятно сильное впечатление. Я наблюдала множество незабываемых моментов. Когда сидишь напротив кого-то в мягко освещенном кабинете, зная, тишина означает, что в сознании человека что-то сдвигается. Когда проливаются слезы, поскольку мы медленно и аккуратно исследуем закономерности поведения. Когда радуешься, услышав фразу «поставь», Как отрадно знать, что я стала такой по конкретной причине, не потому что я не такая, а потому что со мной что-то произошло. Когда слышишь благодарность, потому что клиенты добились реальных изменений в своём эмоциональном состоянии. Эти мгновения изменяют жизнь, и каждый человек заслуживает такого исцеления. И непосредственная работа с людьми напомнила мне о том, сколько у нас общего, когда мы отбрасываем различия и добираемся до сути. Все мы хотим чувствовать себя любимыми, надеемся, что нас услышат и увидят. Все мы желаем быть понятыми. Нам необходимо, чтобы в нас нуждались. Мы хотим знать, что мы то, что надо, мы хороши такими, какие мы есть. Вот что я обнаружила на моём пути исцеления. Когда-то я рассказала себе историю: меня никогда не полюбит, не примут, я не стану своей, потому что я недостаточно хороша. И я переписала её. Моя новая история звучит так: я человек, которого можно полюбить, принять, который хорош сам для себя, а значит и для мира. Я достаточно хороша такая, какая есть. И теперь, используя этот новый сценарий, Пусть и не 100% времени, я живу совсем иначе с точки зрения как восприятия себя, так и проявления в мире. Переписав свою историю, я изменила свою жизнь. Если вы когда-либо чувствовали себя не на своём месте, словно вы ничего не стоите и недостаточно стараетесь, возможно, и вам пора рассказать себе новую историю. Это аудиокнига о том, как быть честными и исследовать пути, которыми наша история влияет на нас. Скорее всего, вы обнаружите, что их влияние намного сильнее, чем вы думали. Это аудиокнига о смелости, необходимой для трансформации своей истории и позволяющей выбрать новое отношение к себе. Она о той свободе, которую приносит интеграция всех частей себя, как прекрасных, так и не очень, приводящая к истинной, более ценной и осмысленной жизни. Это аудиокнига, руководство, компаньон и любовное письмо. Она научит, на какие инструменты опираться, когда исцеление кажется сложным. Напомнит, что вам стоит сохранять свой старый опыт, но одновременно и освобождать место для возможного нового. Подскажет, как найти связи и поддержку, доказательство того, что вы не одни. Именно это помогло мне на собственном пути исцеления. Буду с вами предельно честна. Я пока в процессе исцеления. Он не завершился, не закончен, не пришел к финалу. Я не выяснила абсолютно все и не перебралась на другую сторону». В популярной психологии часто можно встретить своего рода иерархию. Одних людей возносят на пьедестал и назначают экспертами, гуру или авторитетами, словно они обладают тем, чего нет у нас. Я не верю в иерархии и не собираюсь навязывать вам очередную сказку в духе я смогла и у вас получится. Я здесь, чтобы поделиться частью своего опыта, тем, что я узнала по пути, чтобы и вы могли поделиться своей правдой. Я человек, как и вы, и продолжаю находить новые грани своего исцеления, открывая новые части себя. Я пишу эту книгу и для себя. Как я уже говорила, у исцеления бывают приливы и отливы. Несмотря на всю внутреннюю работу, что я проделала, я продолжаю исследовать истории, которые рассказываю себе. Всё ещё случаются дни, когда мне кажется, будто я не понимаю, что делаю. У меня до сих пор бывают мгновения полной растерянности и разлада. Я всё ещё испытываю приливы депрессии. Порой меня заносит. Я пишу, преподаю и работаю, исходя из того, что, как и вы, продолжаю свой путь. Я продолжаю исцеление и позволяю себе в первую очередь быть человеком. Вот главное, что я узнала об этом. Я не должна стыдиться быть человеком, как и вы. Мы не обязаны стать идеальными, чтобы быть хорошими. Когда мы позволяем себе отказаться от сценариев, в которых мы малы и слабы, мы можем снова осознать свои лучшие стороны. Эти хорошие стороны всегда были с нами, скрытые от нас, пока мы жили своей жизнью. Мы часто забываем о хорошем в себе. Часто не верим и или не видим его. Но мы родились с этими хорошими сторонами и всегда будем ими обладать, неважно, сколько боли нам придётся пережить, потому что вы и мы всегда были что надо. В этой аудиокниге я поделюсь многими практиками и идеями, которые поддерживали меня и других на пути исцеления. Я разделила их на три части: честность, смелость и освобождение. В части о честности речь пойдёт о том, как осознать и исследовать наши убеждения и истории, которые из них выросли, как они проявляют себя в наших жизнях и воздействуют на нашу личность. Понимание сценариев, плетённых в нашей жизни, даст нам осознанность, которая позволит двигаться вперёд с ясностью. Часть о смелости посвящена работе по трансформации историй, которые удерживают нас на месте, и созданию новых Этот процесс позволит нам сделать выбор, решить, кто мы. Часть о свободе посвящена нашему будущему. В ней рассказано о том, как воплотить всё, что мы открыли благодаря непростой, но замечательной работе, проделанной ранее. Воплотить полностью реализовав нашу человечность, хорошие стороны, полноценность. Такая работа позволяет нам обрести контроль над тем, как разворачиваются наши истории и наша жизнь. В этой аудиокниге я поделюсь своим опытом и опытом вымышленных героев, чьи истории составлены на основе моей работы с людьми. Надеюсь, их примеры проиллюстрируют типичные формы влияния сценариев на нашу жизнь и то, как можно преобразовывать их и создать новые. Хотя у всех разный опыт, думаю, многие наши истории схожи. Люди очень часто делятся убеждениями, что они обязаны быть идеальными, чтобы быть достойными, что их потребности не важны. Говорят о синдроме самозванца, потребности себя критиковать, чтобы получить право на своё место и об отсутствии собственного места в жизни. Всё это исходит из корневого убеждения, что мы недостаточно хороши, но проявляется по-разному. Я хочу поделиться с вами не просто техниками, а образом жизни, мышления и поведения, вопросами, которые разбудят вашу мудрость, и напоминаниями о том, что вы уже обладаете всем необходимым. Вы уже достаточно хороши. Вас не нужно исправлять. Вам надо только вспомнить, кто вы, избавиться от ограничивающих мифов о себе, в которые вы верили столько лет. И вы увидите, что вы прекрасны. Надеюсь, эта аудиокнига сделает ваши исцеления человечным и отдаст должное вашему пути. Я хочу, чтобы она говорила вам не об исправлении, а о том, как вспомнить себя. Надеюсь, она освободит и вашу красоту, и ваш хаос. Пусть она станет вашим убежищем, пусть поддерживает вас, пока вы выясняете, как поддерживать себя. Добро пожаловать. Я так рада, что вы здесь. 10 необязательных правил работы с этой аудиокнигой. Первое. Наши истории дело личное, щепетильное, сакральное. Прошу вас относиться к себе с максимально возможным сочувствием и добротой, пока вы пытаетесь разобраться в историях, из которых вы произошли и в которых живёте. Сделайте себе подарок. Позвольте себе в процессе быть нежными и милосердными. Второе. Это аудиокнига учитывает многие темы, но не все. Она может не затронуть конкретно ваш опыт, ведь вы уникальный человек с уникальной историей. И она не касается людей с тяжёлыми травмами или проблемами психики. Я уточняю это, чтобы вы не решили, будто с вами что-то не так, если всё в этой аудиокниге не перекликается с вашими обстоятельствами. Вам стоит обратиться за индивидуальной поддержкой, например, терапией, коучингом или наставничеством. Есть другие варианты, о которых я расскажу в аудиокниге. Мы не обязаны решать свои проблемы в одиночестве и никогда не должны были. Третье. Авторы многих книг делают вид, будто они точно знают, что вам нужно, чтобы стать совершенно, полностью, абсолютно реализованными личностями прямо сейчас. В этой аудиокниге вы такого не встретите. Быстрое решение привлекательное, но их результат обычно неустойчив. Исцеление это надолго, друзья мои. И если вы позволите ему стать процессом, а не пунктом назначения, вы скорее примете себя такими, какие вы есть. Воспринимайте истории, техники, инструменты и ресурсы этой аудиокниги как рекомендации, а не указания. Я не хочу быть очередным авторитетом, который говорит вам, что делать. Надеюсь, аудиокнига станет даром идей, сотрудничеством, приглашением напоминанием о том, что внутри вас уже есть всё необходимое для исцеления, роста и процветания. Четвёртое. Эта аудиокнига содержит мой опыт, наблюдения, итоги моего обучения, мои идеи и догадки. Некоторые могут отличаться от ваших. И это нормально. Надеюсь, вы будете отмечать, с чем вы не согласны, и размышлять почему. Я не всегда права. Пятое. Вы ваш лучший целитель. Надеюсь, эта аудиокнига поможет вам начать черпать из собственных источников, пока вы исследуете, как проживать свою историю и двигаться вперёд. Шестое. В жизни есть свои взлёты и падения. Некоторые времена сложнее, другие кажутся легче. Надеюсь, вы будете помнить об этом и исследуй собственную историю, зная, что вы не обязаны достигать определённой точки, чтобы попробовать что-либо из того, чем я делюсь в этой аудиокниге. Седьмое. Иногда исцеление оказывается тяжёлым. Не забывайте делать паузы, смеяться, искать поводы для радости, наслаждения, практиковать легкомысленность и просто быть собой. Вы поймете, что такие моменты и поступки — крайне важная часть исцеления. Работа над собой может затянуть, и в итоге мы рискуем забыть, что мы не проекты, которые надо довести до совершенства, а люди. Восьмое. Исцеление — это не очередная точка приложения вашего перфекционизма. Идеал недостижим и не нужен ни в исцелении, ни в прослушивании аудиокниги, ни в работе по предложенной схеме, ни в чем. Мы часто хотим идеально исцелиться, расти, меняться и чтобы окружающим при этом было комфортно. Если процесс будет слегка хаотичным, исцеление это пойдёт только на пользу. Я считаю, что в хаосе уже заключается некая магия. 9. На каждом этапе пройденного пути благодарите себя за то, что вы решили сделать шаг вперёд. Я вижу вас и горжусь вами. 10. Вы всегда можете начинать снова и снова и снова. Обращение к коллективной истории. В популярной психологии редко говорят о том, как коллективная история влияет на личную. Под коллективной историей я имею в виду то, что разворачивается в системах, в которых мы живём, ведь все они влияют на наши личные истории. Мы склонны приписывать людям полную ответственность за их исцеление, не касаясь реальных и серьезных внешних факторов, которые вносят свой вклад в формирование непростых личных историй. Представьте себе людей, которые предлагают темнокожей женщине отвечать на грубость любовью и светом, или тех, кто советует представителям ЛГБТ-плюс сообщества помедитировать над чувствами, вызванными преступлениями на почве ненависти. Я думаю о нашей культуре, которая советует нам отдыхать, одновременно делая приоритетом и поощряя безграничную производительность, о культуре, настаивающей, что позитивное мышление исцелит даже тех, кто живёт в небезопасных условиях. Мне, как привилегированной белой женщине с высшим образованием, очень легко говорить и писать о самопомощи, исцелении и принятии себя. Но я хочу отметить, насколько эта задача сложнее для людей, которым не хватает денег на обед, которые подвергаются угнетению и насилию, живут там, где мало что доступно, кроме самого примитивного. Не все наши проблемы мы можем решить сами. Некоторые нужно признавать и решать системно. Я упоминаю об этом, поскольку мировоззрение и техники из моей аудиокниги "Да и любой другой" не исслят всех. Сострадание к себе не способно победить расизм. Осознанность сама по себе не улучшит положение маргинальных сообществ. Введение дневника не поможет затянуться раном от того, что в вас не видит человека. Медитация не спасет от неравенства. Я не хочу притворяться, что внутренняя работа способна исправить внешний мир. Это не так. Осознавать это нелегко. Попытка жить более полноценно, когда мир недостаточно безопасен, выглядит как борьба с превосходящим противником. И тогда практики и идеи, которыми я делюсь, становятся банальностью. Я замечала, наблюдая за клиентами, что никакие практики и техники не способны отменить реальные травмы, которые люди приобретают в силу внешних причин. Многие чувствуют, что они обязаны исправить себя. И тогда на них перестанут влиять внешние факторы. У кого-то это может и сработать, но я считаю неправильным возлагать такую ответственность на людей, когда необходимо изменить систему, чтобы они могли ощущать себя в мире уверенно и безопасно. Как профессионал и человек, считаю необходимым заявить об этом, ведь, храня молчание, я становлюсь частью проблемы. А говоря о ней, я помогаю создать пространство настолько безопасное, насколько возможно, что не всегда достижимо для людей, которые в нем отчаянно нуждаются. Так что до того, как мы двинемся дальше, я хочу сделать паузу и признать, что прекрасно понимаю, почему для многих эти идеи и практики сложны. Я глубоко уважаю людей, которые с трудом продолжают двигаться вперёд в мире, не признающем их. Я согласна с тем, что несправедливо просить вас работать над собой в обществе, которое не собирается трудиться над тем, чтобы вы чувствовали себя ценными, защищёнными и любимыми. Вы заслуживаете мира и пространства, которое принимает вас с открытыми объятиями, признаёт вашу внутреннюю ценность, уважает вашу уникальность, благодарно вам и вашим талантам, несмотря на все различия. Вы важны, и ваше существование важно. И мне жаль, что общество не всегда с этим согласно. И пусть мне ясно, что то, чем я делюсь в этой аудиокниге, не отменит и не исправит внешние факторы, ежедневно влияющие на многих из нас. Надеюсь, что некоторые идеи и практики позволят вам найти способы проявить себя. Пусть мир и не на вашей стороне. Надеюсь, эти предложения помогут вам открыть свои внутренние силы, даже если вы не обязаны оставаться сильными перед лицом такой действительности. Надеюсь, исследования ваших историй позволят вам отчасти защитить себя от навязанных сценариев, какими бы громкими они ни были. Пусть эта аудиокнига напомнит о том, что вы не одиноки и способны контролировать свою жизнь, хоть проблемы и не исчезнут, когда изменится ваша внутренняя история. Найдя внутри себя способы исцеления, мы должны также признать и обсудить то, как вредят людям наши коллективные истории. Конкретный человек не обязан постоянно заниматься лечением симптомов, навязанных обществом. Мы, особенно привилегированные белые люди, должны говорить о том, как поддержать себя и близких, выступая за политические изменения, через голосование, через демократию, через волонтёрскую работу, если у вас есть на неё эмоциональные силы, через изучение истории угнетения и дискриминации, через признание привилегий. через слушание, через принятие других, через сострадание и эмпатию. Задача продолжать надеяться и бороться в этом мире может показаться нерешаемой, но я по крайней мере всегда оставляю место для надежды. Я часто говорю клиентам: "Я буду надеяться за вас, если вы не можете сделать это сами". Я продолжу верить, что мир и общество могут измениться, и мы найдем способы исцеления и изменения коллективной истории, которую мы все переживаем по-разному. Я глубоко благодарна темнокожим, представителям коренных народов, небелым людям, ЛГБТ-плюс-сообществу, бодипозитивному сообществу и всем остальным группам, которые ведут нас вперед, обучая, как интегрировать эту работу в наши жизни. Вот некоторые из тех, у кого я учусь, узнавая нашу коллективную историю. Триша Херси, Рейчел Рикетс, Адриана Мари Браун, Рес Мамениким, Соня Рене Тейлор, Ричард Каргол, Дженнифер Муллин. Мои группы клинической супервизии и супервизоры. Понимание наших историй. Я впервые проговорила вслух часть моей истории вне кабинета психолога на семинаре в Калифорнийском университете в Санта-Крузе. Я посещала курс по моральной философии, и для зачёта мне нужно было подготовить получасовую презентацию о каком-либо аспекте жизни, который меня беспокоит. Я решила поговорить о моём чувстве покинутости, неутомимом поиске идентичности, опыте депрессии, но, ну, знаете, обычные, лёгкие темы. Я стояла перед однокурсниками и чувствовала, будто нахожусь на краю пропасти. Я понимаю, то, что меня бросили, не имеет отношения к тому, какой я человек или к моей ценности как новорождённой, сказала я. Но на меня это повлияло. У меня сформировались определённые убеждения о себе, неважно, верны они или нет. Я пронесла их сквозь всю мою жизнь. Я рассказала, как мои убеждения проложили дорогу нездоровым отношениям с собой и проблемным отношениям с другими. Всё не так плохо, сказала я. И между тем, какой я была в 14 лет и какой стала, лежит огромный путь, но мне предстоит ещё немало пройти. Я призналась в том, о чём говорила лишь с несколькими людьми, поделилась частью себя, которую считала необходимым скрывать и предпочла бы похоронить. Я всё ещё ей яstdилась. В конце выступления я прочла вслух письмо, которое написала моей биологической матери. Моя душа тоскует о том, чтобы встретиться с тобой, и не только для того, чтобы задать тебе вопросы, но и чтобы обнять тебя и сказать, что всё хорошо. Всё хорошо. Пусть мне было непросто, но и тебе тоже. Я знаю, что когда я каждый свой день рождения вспоминаю о тебе, возможно, и ты где-то думаешь обо мне. Я поблагодарила мою биологическую мать за то, что ей хватило смелости выносить меня, чтобы отпустить. Я поблагодарила ее за то, что она дала мне шанс любить, ощущать боль, испытывать радость, обнимать друзей и родных и открыть, кто я и чего хочу от этой жизни. «Без тебя меня бы и не было», — сказала я. Я с трудом смогла дочитать письмо до конца. В горле стоял ком, голова кружилась. Когда я закончила, несколько секунд стояла тишина. Я уставилась в пол, сердце быстро билось. Когда я подняла взгляд, то заметила, что большинство слушателей были в слезах. Моя преподавательница прижала руку к сердцу. Все они видели меня и все они встречали меня с распростёртыми объятиями. Я стояла на ватных ногах в благоговении перед тем, что произошло. Когда я решилась поделиться тяжёлой частью моей истории, когда решилась наконец сказать правду. Я часто вспоминаю этот момент. Написав это письмо, я изменила себя, а прочитав его вслух, изменила ещё больше. Оно стало мощным напоминанием о том, для чего нужно раскрывать наши истории. Это позволяет и нам самим перестать скрываться. Понимание моей истории не исправило и не изменило то, что произошло в моей жизни, но позволило людям увидеть меня как цельную личность, а мне исцелиться. И мы всего этого заслуживаем. Преобразование начинается с понимания. Очень сложно сочувствовать историям, которые вы не понимаете, тем более делиться ими с другими. Вот почему глубокое понимание нашей истории так сильно всё меняет. Вот почему мы начинаем с этой точки. Рассказывать истории естественно для человека. В 1944 году психологи Фриц Хайдер и Эмириана Зиммель провели эксперимент, во время которого люди смотрели мультфильм о фигурах, движущихся по экрану. Психологи обнаружили, что большинство подопытных, когда их просили объяснить, что происходит, сочиняли историю. Это наш способ придать смысл тому, что мы испытываем. Он дает нам ощущение контроля. Сочинение внутренних историй — порой и бессознательный процесс. Мы можем даже не понимать, что рассказываем себе, пока не сделаем паузу и не начнем обращать на это внимание. Именно тут вам поможет аудиокнига «Академия». Аккуратно и мягко настроит на восприятие собственных историй, чтобы вы смогли трансформировать те их части, которые вам мешают, и двигаться дальше, став более цельными. Понимание, преобразование и затем интеграция вашей истории — часть исцеления. Став честными, вы становитесь смелыми, а смелость освобождает. Мягкое напоминание. Возможно, вам уже немного не по себе из-за всплывших воспоминаний о какой-то вашей истории. Это нормально. Рекомендую двигаться в собственном темпе, разрешить себе делать паузы и дышать. Исцеление процесс, а не график. Так что сверяйтесь с собой, пока слушаете аудиокнигу, и поблагодарите себя за то, что взялись за эту работу. Откуда берутся наши истории? В этой аудиокниге я часто буду использовать слово история. Вы могли бы спросить, а что такое история? Я использую это слово в двух смыслах: как то, что мы пережили, и то, что мы рассказываем себе о пережитом. Допустим, вы попробовали новый рецепт шоколадного торта, но передержали его в духовке, и он сгорел. Вот история, которую вы пережили: я сожгла шоколадный торт. История, которую вы рассказываете себе о том, что вы испытали, может быть такой: я даже шоколадный торт испечь не способна. Наши истории могут быть незначительными. Мне не даётся этот рецепт. И глобальными, я не уточница. Иногда они нас поддерживают. Я попробовала новые рецепты, сделала всё, что могла, но порой ранит. Даже испечь шоколадный торт не могу. У меня никогда не получится ничего приготовить как надо. Они не всегда правдивы, но мы часто воспринимаем их как истину, если повторяем достаточно часто. Джил Болти Тейлор, нейроанатом, говорит, что жизненный цикл эмоции составляет примерно 90 секунд. Правда удивительно. Из этой информации я сделала вывод, что истории, которые мы себе рассказываем, говорят об отпечатках эмоций, которые остаются с нами. Сами по себе эмоции переменчивы, пока не становятся историями. Эмоции без истории просто эмоция, чувство, всего лишь чувство, опыт просто опыт. Но мы, люди, машины создания смысла. С истоков времён людям свойственно в целях самозащиты находить смысл в том, что происходит в их жизни. Жизнь бывает хаотичной, ненадёжной, пугающей. Придав смысл тому, что происходит вокруг и внутри нас, мы обретаем возможность двигаться вперёд, подарив себе чувство безопасности. Наши истории всегда рассказывают о том, что мы пережили, и о том, что, как нам кажется, мы пережили. В частности, мы отчаянно хотим придать смысл миру в детстве. Доктор Даниэль Зигель, профессор психиатрии и выдающийся нейропсихиатр, рассказывает о важности четырёх элементов привязанности: быть увиденными, находиться в безопасности, ощущать покой и надёжность. Когда дети лишены этого, они нередко начинают выдумывать истории, объясняющие, почему их потребности не удовлетворены. Если вы выросли в обстановке небрежения, насилия, хаоса, ненадёжности, отсутствия близости, список можно продолжать бесконечно, ведь негативные переживания детства разнообразны, как показывает педиатр и текущий руководитель здравоохранения Калифорнии доктор Надин Бёрг Харрис. Вы и вероятнно создали историю, задача которой вас оберегать. Вот несколько примеров. Если ваши близкие часто злились, Вы могли решить, что защититься от агрессии получится, если стать тихими и незаметными. Если ваши близкие были непредсказуемы, вы могли придумать такое объяснение, позволяющее управлять ожиданиями: вы не заслуживаете постоянной заботы, поэтому её и не получаете. Если близкие причиняли вам физический и эмоциональный вред, ваша история может подсказывать, что с вами что-то не так. Так вы придаёте смысл боли, в которой не виноваты. Если ваши близкие больше ценили то, что вы делаете, чем то, кто вы есть, то вы могли усвоить правило: чтобы вас заметили, нужно быть хорошими, идеальными и продуктивными. Если ваши близкие страдали от проблем с психикой, ваша история могла нормализовать перевёрнутые детско-родительские роли, утверждая, что заботиться о других важнее, чем о себе. Во всех подобных случаях дети пытаются найти смысл в том, почему близкие о них не заботятся, превращая себя в тех, в ком нуждаются родители или опекуны. Дети предполагают, что если бы они смогли угадать, как вести себя правильно, то, возможно, они бы заслужили необходимую им заботу. Вы, наверное, понимаете, почему это становится тяжёлой ношей. Тут заключена проблема поиска смысла. Изначально этот ресурс нас поддерживает. Но если значения, которые мы придали чему-то некорректно, возникают осложнения. Депп Дана, ведущий эксперт по поливагальной теории, часто говорит, что история следует за состоянием. Она имеет в виду, что наши истории часто возникают как ответ на реакцию нашей нервной системы на происходящее. А пока мы растём, то, что возникло как защитная мера, превращается в историю о себе, которая велит оставаться незаметными, испуганными и лишёнными связей. Вопросы для исследования собственных процессов поиска смысла. Какими были ваши отношения с родителями? Какие послания вы часто слышали в детстве? Как ваш опыт повлиял на то, какими вы выросли? Как вы узнали, что вам нужно делать для того, чтобы сохранить отношения с близкими? Каким выводом вас привели ваш опыт и всё пережитое? Дополнительные факторы, вносящие вклад в наши истории. Даже если вы росли в сравнительно здоровом доме, окружающая среда, культура, самообщество могли повлиять на ваше убеждение о себе. Наши истории вытекают из разных источников. Иногда важно не то, откуда они взялись, а то, как они проявляются в нашей повседневной жизни. Семья. В детстве мы постоянно получаем информацию от семьи. Это начинается ещё до рождения. Окружение наших матерей, то, что они говорят себе, их опыт, отсутствие или наличие поддержки начинают влиять на нас ещё в утробе. Исследования показывают, что перинатальный стресс, настроение и переживания воздействуют на новорождённых и даже на формирование их мозга. Например, выявлено, что на развитие плода во время беременности могут повлиять гормоны стресса, что в свою очередь иногда повышает риск проблем с обучением и поведением в будущем. Многие наши истории зарождаются ещё раньше. Мы наследуем и носим бремя историй, которые даже не имеют к нам отношения. Исследование межпоколенческой травмы показывает, что её передают из поколения в поколение через истории, которые мы наследуем, осознанно или нет. История нашей семьи влияет на то, кем мы становимся. Она в нашем тере. Вспомните, например, детей и внуков жертв Холокоста. Согласно исследованиям, потомки людей, переживших его, имеют пониженный по сравнению с ровесниками уровень кортизола, гормона, который помогает нам реагировать на стресс. Факторы, влияющие на формирование наших историй, включают семью, травму, окружение, СМИ и общество. Так травмы изменили их биологию. Тоже можно сказать и об ином травматическом опыте, который пережили наши предки и принесли с собой Родившись, мы замечаем всё, что видим и слышим. Мы, как маленькие губки, впитываем всё, что переживаем ещё до того, как начинаем понимать происходящее. Если ваши близкие постоянно критиковали ваш вес, вы могли усвоить историю о том, что ваша ценность зависит от худобы. Если вы наблюдали, как близкие отрицают свои эмоции, вы могли усвоить историю о том, что чувства нужно скрывать. Если вы видели, как близкий человек заглушал свою боль алкоголем, покупками или едой, вы могли решить, что тяжёлые чувства нужно отбрасывать, а не проживать. Если ваши близкие говорили вам: "Терпи, не будь неженкой", вы могли усвоить, что чувствительность равносильна слабости. Когда у нас нет других примеров, мы знаем лишь то, что знаем. А в детстве то, что мы знаем, зависит от того, что мы видим и переживаем. Поскольку у многих наших близких вряд ли были техники, умения или подготовка для работы с травмой, регулирования эмоций, построения здоровых отношений, они делали что могли, используя свои знания. У них не было такого доступа к информации, как у нас. Все мы не идеальные люди, взаимодействующие с другими не идеальными людьми, и это приводит к тому, что мы наследуем убеждения и истории, которые не всегда отражают нас настоящих. Только обретя независимость, мы можем распознать привычные семейные сценарии. После этого нам под силу, если мы сами того захотим, оспорить истории, которые унаследовали и в которых уже не хотим участвовать. Это может привести к ощущению угрозы разрывы с семьёй, вызвать страх, что нас разлюбят, бросят, изгонят. Вот почему многие продолжают следовать семейным убеждениям, традициям и историям, которые на самом деле не отражают ни их ценностей, ни правды. Травма. Кроме межпоколенческой, вы могли столкнуться и с личной травмой. Bessel van der Kolk, ведущий исследователь травмы. говорит, что травма это всё, что превосходит способность тела справляться. Мы часто думаем, что это значительное событие, например, автомобильная авария или война, но травма также может быть результатом повторяющихся, менее заметных, но глубоко ранящих переживаний: эмоционального отвержения, отсутствия глубокой связи, ненадёжного окружения или отношение игнорирование потребностей, соприкосновение с насилием, маргинализацией в обществе. есть много переживаний, которые стоит считать травмой, и они куда более распространены, чем мы думаем. Осознание такого опыта в своей жизни позволит нам понять наши истории. Он вновь напоминает, что если мы не в курсе альтернатив, то знаем лишь то, что знаем. Мы приложили все усилия к тому, чтобы найти смысл в произошедшем, опираясь на ту информацию, которая у нас тогда была. окружение. Если не считать моего брата, в юном возрасте я не была знакома с другими приёмными детьми. Я помню, что не понимала, почему я не знаю больше никого, кого бы удочерили, и задумывалась, что это говорит обо мне. Значит ли это, что я не на своём месте? Или я какая-то странная? Со мной что-то не так? Я задавала себе эти вопросы много раз. Ощуств две информации о людях, похожих на меня, отчасти сделала мой детский опыт тяжелее. Когда мы уже ясливалась с окружением, я была похожа на моих родственников. Все предполагали, что я обычный ребёнок. Все думали, что всё в порядке. Именно поэтому было очень легко поверить, что я сама виновата в своих мыслях, будто что-то не так, а значит, что-то не так со мной самой. Второе, я думаю, о том, что бы изменилось, если бы я общалась с другими приёмными детьми, если бы у меня был простор для изучения этой части моей идентичности в компании людей, которые её понимали. Из-за отсутствия таких связей в моём окружении я стала задаваться вопросом, как глубоко на нас влияет среда, и не только то, что в ней есть, но и то, чего в ней нет. на нас воздействует всё, чем мы окружены или не окружены, всё, что мы видим и чего не видим, всё, что мы слышим и чего не слышим, всё, чему мы становимся свидетелями или нет. Наше окружение влияет и на то, к чему у нас есть доступ, какие ресурсы нам принадлежат, как мы связаны с сообществом и получаем ли от него поддержку. Наше окружение своего рода дом, который мы носим внутри себя. Оно тоже влияет на то, как мы относимся к себе и друг к другу. Исследуя, как ваше окружение проявляется в вашей истории, вы можете получить информацию о том, как вы стали теми, кто вы есть, как ваше окружение повлияло на вас. Примечание. Эта аудиокнига не касается травмы напрямую и может не подойти для работы с ней. При поиске исцеления от травмы Крайне важно работать с профессионалами и получать личную поддержку. В аудиокниге есть ссылки на источники, которые пригодятся вам при исследовании вашей жизни. Медия. Наши истории родом из детства, но это не единственный их источник. На всех этапах жизни нас заваливают историями о том, кем мы должны быть и что значит быть хорошими, приятными, желанными и успешными. Огромный мир медиа идеализирует определённые истории, тела, образ жизни, цели. Ну, вы понимаете. Нам без конца демонстрируют идеальные образы, которые влияют на создаваемые нами истории. Это истории о том, что наши тела недостаточно стройны, отношения недостаточно прекрасны, цели недостаточно глобальны, дома недостаточно элегантны, а мы сами недостаточно молоды. Наша история основана на информации, которую мы питаемся и которая может воздействовать на нас так, что мы этого даже не замечаем. Сегодня в эпоху соцсетей и интернета, где ещё проще столкнуться с подсказками культуры о том, к чему мы обязаны стремиться, это особенно верно. Мы видим предлагаемые образы идеала ежедневно, так что сравнения неизбежны. Наши внутренние истории часто опираются на внешние ожидания, нормы и системы, которые не всегда создавались ради нашего благополучия. Если мы прислушиваемся к этим историям достаточно долго, мы их усваиваем. Второй мы даже начинаем оценивать себя, исходя из того, отвечаем ли мы этим внешним стандартам, тому, какими мы должны быть и как должна выглядеть наша жизнь. Понимание посланий, которые мы ежедневно слышим, и того, насколько мы их переняли, ключ к появлению жизненных сценариев, вообще-то не имеющих отношения к нашей жизни. Общество Мы живём не в пузыре, а в обществе, у которого есть своя история, влияющая на нашу жизнь разными способами. Медиа только часть этого процесса. Истории проявляются повсеместно, начиная со школьных программ и заканчивая указами правительства и религиозными доктринами вплоть до социальных норм. Сегодняшняя Америка погружена в культуру капитализма, патриархата и превосходства белой расы. богатых ценят выше, чем бедных, мужчин выше, чем женщин, гетеросексуальных выше, чем лгбт+, здоровых выше, чем больных, худых выше, чем толстых, а белых выше, чем людей с другим цветом кожи. Американские истории укрепляют эти ценности. Сони Рона Тайлер, автор книги За тело не нужно извиняться, показала мне, как системы, в которых мы живём, влияют на наш внутренний мир. Какие истории вы у нас следовали о том, что значит быть мужчиной, женщиной или не отождествлять себя ни с каким гендером? Какие истории вы узнали о цвете своей кожи, а о том, сколько у вас денег, о вашей одежде, о вашем районе? Нас постоянно окружают истории, в которых нам говорят, какими мы должны быть, как должны действовать, по какому графику нам жить и кем мы обязаны стать в силу культурных норм и стандартов. все они созданы искусственно. А какие истории вы унаследовали о том, что вам можно и нельзя делать, как можно и нельзя себя чувствовать? В моём детстве всё было пронизано историями нашего общества. То же происходило и во времена, когда росли мои родители, так что они стали не только общественными историями, но и семейными. Наши личные истории сформированы семейными, которые определяются общественными историями. Вполне естественно пытаться искать причину в себе, но также стоит знать, как наши личные истории сплетены с теми, которые мы унаследовали и услышали. Это особенно важно для тех, кто чувствует, будто у них было хорошее детство, но всё равно ощущает внутреннюю боль. И её легко сравнивать, легко предположить, что раз кому-то было хуже или чья-то история была тяжелее, то ваша боль и история не засчитываются и не имеют значения. нас учили выстраивать иерархии, оценивать себя и признавать лучшими или худшими, большими или меньшими. Правда в том, что у каждого своя, уникальная, индивидуальная жизнь, и потому своя личная боль и история. Вам не нужно доказывать, что вам больно, что у вас есть свои проблемы, негативный опыт, объяснять, почему вы испытываете тяжёлые чувства. Достаточно уважать свою индивидуальность и позволить другим делать то же. Как видно, наши истории могут начинаться в разных местах, и вся наша жизнь история, наши убеждения история, то, что мы думаем о себе это история, чувства, которые у нас при этом возникают тоже история. Размышляя о том, что все эти части личности можно представить в виде историй, я испытываю чувство освобождения, ведь если истории сочиняют, значит их можно изменить. Надеюсь, слушая эту аудиокнигу, вы тоже это почувствуете. Мы способны принять уроки, которые нам преподало повествование, и перелистнуть страницу. Наша жизнь, история, и по мере того, как мы её изучаем и разбираемся в том, куда она нас ведёт, мы вспоминаем о своей способности самостоятельно влиять на её ход. Как наши истории проявляются в нашей жизни? Наши истории могли зародиться в детстве, но затем проникнуть во все сферы нашей жизни. В начале наших отношений, за год до того, как я выступала на семинаре со своей историей, мы с моим парнем сидели в моей машине на парковке магазина и затеяли спор. За окнами было темно, и внутри я тоже ощущала мрак. Спор был из тех, которые начинаются из-за ничего, но быстро превращаются в нечто. Я выключила радио, и наполнила салон пустотой и тихим унынием, что отражало мои внутренние ощущения. Он пытался меня утешить, но я не принимала его слов. "Ты просто бросишь меня", сказала я. "Ты собираешься уйти. Я не заслуживаю тебя. Я ошибка. А теперь я ещё и твоя ошибка". Я часто повторяла эти слова. Я делала всё возможное, чтобы заставить его признать, что он хочет уйти, поскольку где-то внутри меня таилась история о том, что я недостаточно хороша, чтобы кто-то со мной остался. Если моя родная мать не смогла с чего у него должно получиться. Я продолжала отталкивать его, настаивая, что ему всё равно, что он на самом деле не хочет быть со мной. Каждый раз, когда он пытался сказать мне, что останется, что я заслуживаю его, что я не ошибка, когда он рассказывал мне другую историю, я испытывала невероятное раздражение. Я так хотела услышать подтверждение моей истории, пусть даже это меня ранит. Наконец он закричал: "Я не твоя мать. Я не уйду". И я сломалась. Эта фраза пробрала меня до костей. Никто ещё не произносил её вслух, даже я сама. Я долго верила в то, что недостаточно хороша и проецировала это убеждение на все отношения, в которые вступала. Думаю, многие из нас так делают. Мы формируем убеждение о себе, и затем ищем подтверждение ему везде, где можем. Это самосаботаж в чистом виде. И, как я уже говорила, тут нет нашей вины, пока мы не умеем иначе. Тем временем в машине с моим парнем мои системы защиты поддались. Я осознала, что кто-то не верит в моей истории. Где-то в глубине души я понимала, что он может быть прав. Пусть другая часть меня не хотела расставаться с привычным сценарием. Я не знала, как жить без моей истории. Сама мысль об этом ужасала. Мы с ним расстались несколько недель спустя, поскольку я не смогла прекратить проецировать мою историю на наши отношения. Она так укоренилась во мне, что даже человек, которого я любила сильнее всех, не смог ее преодолеть. Но его слова остались со мной. В следующие несколько лет я искала корни вредящего мне сценария. Я пыталась встречаться с другим, думая, что этим можно заменить реальную работу над собой. Я настолько привыкла использовать других для оценки себя, что сделать это самостоятельно казалось невозможным. Скорее в новых отношениях всплыли старые привычки. Я отыграла тот же сценарий, на этот раз с новым человеком. Я знала, что пришла пора серьёзной работы над собой. Этот процесс был болезненным, одиноким и полным сложностей. Я наконец позволила себе задаться вопросом, как моя история влияет на меня, хотя и не желала признавать, что это так. Наши истории вплетаются во все аспекты нашей жизни. Они формируют наши реакции и наш выбор. Они влияют на то, как мы обращаемся с собой и как относимся к другим. Наши истории становятся ведущими силами в том, что мы переживаем. Они проявляют себя как незаметно, так и очевидно. Поскольку я считала, что недостаточно хороша, мне было крайне сложно доверять людям, которые хотели, чтобы я присутствовала в их жизни, таким, как мой парень. У меня было доказательство того, что кто-то считает меня не просто достаточно хорошей, а замечательной, но эти доказательства не совпадали с историей, которую я продолжала рассказывать себе. В период одиночества подруги уговаривали меня ходить на свидания, но я отказывалась. В нашей культуре есть миф, что отношения спасают, исправляют, наполняют нас всем необходимым и позволяют реализоваться. Правда в том, что пока мы сами не поработали над собой, отношения будут лишь отражать всё, что мы не сделали самостоятельно. Я перестала перекладывать моё исцеление на других и обратилась к себе. Это решение было страшным, Я чувствовала себя неуверенной, потрясённой. Да кто я такая, чтобы верить в себя? Но в конце концов оно позволило мне принять собственную способность исцелять себя и других себя. 2 года спустя мы снова встретились с тем парнем, который озвучил мою проблему на парковке. Но на этот раз мне не было нужно, чтобы он подтверждал мою никчёмность или исцелял меня. Я исцеляла себя сама, и он последствие стал моим мужем. Поиск подтверждения. Мы видим то, на что смотрим, и то, во что верим. Когда мы ищем доказательства чему-то осознанно или бессознательно, мы его находим. Шона Шапира, профессор психологии и эксперт по осознанности, говорит, что мы растим то, что практикуем. Это касается и наших историй. Чем дольше мы практикуем веру в них и жизнь в согласии с ними, тем более реальными они кажутся. В психологии есть феномен предвзятости восприятия. Он описывает ситуацию, когда мы ищем подтверждения тому, во что верим. Поскольку я чувствовала, что недостаточно хороша, то постоянно искала доказательства своей правоты. Мне было легче воспринимать что угодно как свидетельство моей неполноценности не потому, что я была неполноценна, а потому что я глубоко в это верила. А когда мы глубоко верим во что-то, мы делаем всё возможное, чтобы оправдать эту веру. Поиск подтверждения наших историй, способ постоянно подкреплять веру в то, что они истинны. Именно поэтому нам очень сложно видеть вещи иначе, но стоит решиться, и вы сможете найти доказательства противного. тем самым освободив пространство для вероятности того, что истории, которые мы рассказываем себе, лживы. Закрепление сценария. Когда наши истории проявляются часто, мы можем заметить, что раз за разом разыгрываем их заново. Мы воспроизводим знакомое. Вот что я делала с моим парнем на парковке, как и с моим новым партнёром. Во некотором роде, отыгрывая свои истории, мы воспроизводим их, будто оживляем то, что ранило нас изначально. Мы поступаем так не потому, что больны или неразумны, а потому что иначе не умеем. Реализуя мою историю неполноценности, я заводила дружбу, в которой мои потребности были не так важны, как потребности друзей. Я избегала озвучивать свои мысли, постоянно игнорировала свои способности и сильные стороны. В таком поведении тяжело пленноваться. Ничего не напоминает. Если да, то, вероятно, история Жасмин поможет вам понять вашу собственную. Жасмин изначально пришла на терапию, чтобы разобраться, как принять себя. Знакомство с ней стало для меня подарком. Я сразу увидела, как она добра, щедра, какой у неё приятный характер. Но она сама не особо это замечала. Исследуя её историю, мы в итоге поняли, что она считала себя обязанной быть всегда полезной и угождать другим, чтобы быть любимой и принятой, чтобы её считали хорошей. Неудачное решение. Когда мы определяем свою ценность через то, что делаем для других, мы забываем о своих силах. Мы позволяем кому угодно контролировать наше самоощущение. Однажды Жасмин поделилась своими переживаниями, связанными с попыткой поддержать подругу. Та страдала из-за сокрушительного разрыва с парнем, но Жасмин пришлось нелегко. Она переживала сильный стресс, поскольку её ждало собеседование. От него зависело её повышение, и она боялась, что не сможет содержать себя и свою семью, если провалится. Жасмин приложила все усилия, чтобы дать подруге эмоциональную поддержку, хотя сама была истощена. Нашей истории проявляются по-разному. Вот несколько примеров. Ваша история о том, что ваши потребности не важны, вы постоянно избегаете их реализации. Ваша история о том, что вы никому не нужны, вы стараетесь никак не обращать на себя внимание. Ваша история о том, что вы не заслуживаете любви, вы постоянно ищете отношения, которые вас ранят. Ваша история о том, что вы ни на что не годитесь, Вы даже не пробуете чего-либо добиться. Ваша история о том, что другие важнее вас. Вы крайне мало заботитесь о себе. Ваша история о том, что мир опасен. Вы избегаете рисков, нового опыта или уязвимости. Она заказала доставку пиццы и выбрала идеально подходящие фильмы на Netflix, а затем села на диван и слушала, как подруга и заливает ей душу на тему своих любовных неурядиц. И хотя у Жасмин на следующий день было собеседование, она задержалась куда дольше, чем планировала. Она проигнорировала свои потребности, чтобы поддержать подругу, хотя часть ее понимала, что у нее нет на это сил. Она все же чувствовала, что обязана согласиться, несмотря ни на что. «Как вы чувствовали себя после того, как помогли подруги?» — спросила я Жасмин. Сначала мне было приятно, но потом я стала задумываться о том, что со мной не так, почему мне никто не помогает так, как я помогаю другим. Кажется, вы немного разочарованы. Вы, видимо, удивляетесь, почему вы не получаете то, что даёте другим? Точно, спросила я. Именно так. Я много делаю для людей, но, по-моему, никто не хочет сделать то же для меня. Как будто я им не нравлюсь и ей неприятно. Это подтверждает мою мысль, что я нужна только когда ставлю других на первое место и игнорирую свои потребности. Очень интересная идея, Жасмин. Получается, вы знаете, что помощь другим заставляет вас чувствовать себя недооцененной, но продолжаете помогать. Вы не думали, что, возможно, вы закрепляете идею о том, что никому не нужны, если не помогаете другим? Может, стоит об этом поговорить? Она посмотрела на цветок в углу кабинета. Она часто туда глядела, когда задумчивость её нуждалась в паузе, чтобы что-то лучше понять. Я человек, который помогает другим, когда мне это не нужно, и я автоматически предполагаю, что другие не делают этого для меня, потому что я этого не заслуживаю. Получается, я словно хочу подтвердить мои убеждения, сказала она. Я пытаюсь доказать, что я недостойна То, что вы можете это увидеть, говорит о большой осознанности, заметила я. Я знаю, что очень сложно спорить со своими убеждениями. Что вы чувствуете, когда рассказываете мне это? Я всегда стараюсь замедлить процесс раскрытия и осознания с моими клиентами. Если мы будем двигаться слишком быстро, то рискуем отпугнуть себя от исследования ещё более сложных тем. Мне грустно, ответила она. Но я чувствую облегчение. Она снова взглянула на меня. Кажется, мне теперь понятнее, почему я так стараюсь помочь людям. Мне кажется, это сделает меня достойной. Так что, конечно, для меня это приоритетная задача. "Да", сказал я. "И поскольку чувство собственного достоинства не может прийти извне, вас подстерегает неудача, и вы всегда в итоге чувствуете себя недостойной. Но тут нет вашей вины". Мы с Жасмин постепенно начали изучать её веру в то, что она достойна только когда чем-то жертвует. Мы нашли корни её истории в детстве. Жасмин, старшая из четырёх детей. Её родители работали, и она помогала присматривать за младшими братьями и сестрой. Жасмин быстро привыклась к тому, что единственный способ получать доброжелательное внимание игнорировать собственные потребности и делать то, чего от неё хотят остальные. Молодец, слышала она. Она получала подтверждение тому, что должна быть нужной, чтобы чувствовать себя ценной. Жасмин превратили в маленькую маму, на неё возложили больше ответственности, чем положено детям, и она усвоилась с ролью помощницы. Её наградой было её место в семейной системе. Вы, наверное, догадываетесь, как легко эта роль создала историю, которую Жасмин принесла во взрослую жизнь. Чтобы быть ценной, она должна быть полезной. Разумеется, она верила в эту историю, которая зародилась в истории её семьи и превратилась в её собственную. Жасмин продолжала выбирать отношения и коллективы, где она могла быть полезной. Она участвовала в благотворительной программе обучения взрослых чтению, хотя и выматывалась на работе. Она дружила с людьми, злоупотреблявшими её добротой и редко спрашивавшими, как у неё дела. Она отвечала на работе за задачи, которые выходили за пределы её обязанностей и не оплачивались, например, организовывала ежемесячные встречи команды и ежегодные корпоративные вечеринки. Выбор Жасмин укреплял её убеждение в том, что она достойна только когда она помогает другим, и она продолжала создавать ситуации, где её ценность определялась её пользой. Однако, копнув чуть глубже, Жасмин смогла понять, откуда взялись эти убеждения и почему они казались разумными. Для неё это было началом создания новой истории о себе.